Заросли, простиравшиеся перед ним и ниже, представляли собой почти идеальный квадрат. Центром служил пустой водоем в форме морской раковины. По углам были высажены четыре дерева, но дождь размыл почву, и одно дерево упало. Его корни торчали в воздухе за пределами крыши. Водоем Тегеру понравился, напомнив ему один из гротов на Кластеровых островах. Закругленные концы были выложены каким-то гладким голубым материалом. Вниз вела лестница. Строители городов предусмотрели даже небольшой водопад. С одного края над грудой камней виднелась труба. Он ясно видел на дне место, куда стекала и вода, падавшая с высоты, и дождевая вода на дне водоема он заметил немного почвы явно наносной тем не менее в ней укоренились растения и голубое дно покрылось трещинами водоем предназначался для купания а что лестницу соорудили для того чтобы выбраться оттуда иначе можно было бы утонуть может купались сами строители городов а может их навещали люди жившее в домашнем потоке. Но если водоем построен специально для купания, почему его оставили пустым? Теггер решил, что попробует поохотиться ближе к полуночи. В промежутке между светлым и темным временем дня наступала активная пора для тех, кто старался избегать хищников. Возможно, ему удастся загнать какого-нибудь зверька в водоем и поймать его здесь а пока он спустился на траву и направился в водоем. Земля наполовину забила сливное отверстие, но крышку скрыла не до конца. Сток имел круглую форму, под ним угадывалась труба. Круглая крышка размером с его ладонь с заржавевшей цепью. Теггер видел, куда она должна вести. Наверх, к краю. Стоя там и оставаясь сухим, Можно потянуть за цепь и вытащить крышку из отверстия. Он попытался закрыть отверстие крышкой. Она сопротивлялась. Тогда он налег всем телом. Получилось. Крышка плотно закрыла отверстие, и водоем начал наполняться водой. Глава 11 Часовые. Селение ткачей, 2892 год нашей эры. Дневной свет бил ему прямо в глаза. Луис попытался откатиться в сторону, но вовремя остановил себя. Можно разбудить ее? К нему медленно возвращалась память. И все вставало на свои места. Савур, ткачи, долина реки Шенти, лучше всех спрятаны вампиры. Убийца вампиров, прячущийся защитник. Савур пошевелилась в его объятиях. Золотисто-серебристый мех, тонкие губы. Грудь почти плоская, но из меха торчали выпуклые соски. Она моментально проснулась. Благодаря черным векам, лишенным ресниц, кария глаза казались огромными. Савур внимательно смотрелось в его лицо, проверяя, проснулся ли он тоже. Зачем? Он не задавал вопросов, просто догадался. Для Савур утро было временем для ришатра луис уже она была крайне необходима. Совершенно необходима. Савур явно почувствовала, что что-то не так, и слегка подалась назад, взглянуть на него. «Ты испытываешь голод утром? Иногда. Тебя что-то смущает? Смущало?» И смущает. — Извини. Она подождала немного и, убедившись, что он больше ничего не собирается добавить, спросила. — Ты будешь учить сегодня? — Мне нужно поискать съедобное для меня растение. Я отношусь к сиядным. Мой желудок нуждается в грубом корме. — Слушай, старшие дети отправятся на охоту. — Я им скажу, что мы пойдем с ними, — решила Савур. Они узнают от тебя в лесу гораздо больше, чем от меня в хижине. Возьми. Я хотела отдать тебе это при расставании, но тебе он понадобится именно сейчас. Она вытащила из угла что-то с ремешками. Луис поднес к солнцу и с восхищением рассматривал подарок. Это был изысканно вышитый заплечный мешок, воистину ценный дар. В зале погасшего костра Луис обнаружил остатки вчерашней рыбины, завернутые в листья. Получился отличный завтрак. Он догнал савур, пытавшуюся собрать вокруг себя десятка-два ребятишек, рассказывая им о растениях, грибах, зверях и их следах. Вчера он видел мясистые стреловидные листья на фиолетовых стеблях, что росли под деревьями. Нечто похожее он обнаружил вниз по течению, причем такие листья были съедобны. Обычно всеядный мог понаблюдать за тем, что едят другие гоминиды, и пробовать все, что для других является безопасным. Но находясь среди исключительно плотоядных, это было невозможно. Опять же, то, что он нашел, можно было и не предлагать на общий стол. На случай, если растение окажется ядовитым, у него был с собой медицинский комплект. Каждый раз пробуй только одну разновидность пищи и проверяй себя. Если пища оказывалась незначительно ядовитой, он мог съесть ее в качестве грубых кормов ради калия или других веществ, которых ему не хватало. Дети наблюдали, как он пробует. Что-то пожует, что-то выбросит, а что-то уберет за плечный мешок. Савву старалась помочь, указывая на ядовитое, вьющееся растение прежде, чем Луис успевал его попробовать или на синие ягоды, которые любили клевать птицы, оказавшиеся съедобными и по вкусу напоминавшие лимон. Гриб размером с обеденную тарелку определенно вызывал аллергию. Они добрались до пруда чуть раньше детей. Савр заставила его замедлить шаг, положив руку ему на плечо. Вода была совершенно неподвижной. Колени и спина Луиса запротестовали, когда он склонился над озером. Волосы. Он никогда не видел их в таком состоянии, с седыми прядями. В уголках глаз собрались морщинки. Луис воочию увидел свой возраст. С мучительным сожалением он подумал. «Вот так следовало бы одеться, когда я отмечал двести лет. Вот бы все повеселились». Савра зорно улыбнулась. «Может, ты надеялся, что ночью к тебе придет стрел?» Луис, непонимающе взглянул на нее и от удивления рассмеялся. Савур обратила внимание не на его возраст. Она свой. Отвечать ему не пришлось. Их снова окружили дети. Луису хотелось кое-что узнать. Легче всего это было сделать во время обучения. Он выбрал среди ребят покрытого светлым пушком бросателя сетей, который старался привлечь к себе внимание стрил и спросил его. «Паральд, ты знаешь, что когда-то все человеческие существа были похожи?» Они слышали об этом. Они не совсем в это верили, но и полного недоверия тоже не испытывали. Луис нарисовал на грязи... Хомобилитис... Натурального роста. Насколько точно сумел вспомнить. Это тот, от которого произошел пак. Наши предки жили на планете вроде той, на которой я родился. Она имеет форму шара и расположена гораздо ближе к центру нашего кольца звезд. Луис нарисовал спираль-галактику. Мы находимся здесь. Пак жил дальше. Там. Он не мог изобразить мир Пака. Никто не видел его. Там росло растение, называемое «деревом жизни». Луис начал изменять хомохабелис, придав ему непомерно большую бесформенную голову, большие суставы, сморщенную кожу, свисающую складками, беззубые челюсти, переходящие в клюв. — Из детей вы превращаетесь во взрослых, — продолжал Луис. Когда все человеческие существа были похожи, еще до возникновения «Мира кольца», Кроме детей и взрослых, благодаря которым появлялись новые дети, существовали и существа третьей формы, защищавшие первых и вторых. Взрослые тогда не обладали умом. Когда взрослому исполнялось достаточное количество лет, он съедал дерево жизни. — Она! — подсказал Паральд и захихикал. — Надо же! Их родовое местоимение было женского рода.